Глава одиннадцатая. Несколько. Хмурится Клоен Фарн. Я заметил троих гракотов. Парень откидывает со лба гладкую темную челку, нервно одергивает рукава зеленого камзола. Наклонив голову, говорит тише. Вот-вот будет прилив. Скорее всего, не только здесь, но и в ближайших деревнях. Ширраст его, дери! Сквозь зубы выругивается дракон. Крепче обняв меня, он широким шагом идет по каменному коридору замка. Ты пытается поспеть следом, но это все равно, что бежать за каретой. Свет зажигается под потолком, реагируя на нас. Эхо шагов разлетается во все стороны. «Ты пойдешь в туман?» — волнуюсь я, невольно вцепляясь пальцами в воротник мужской рубашки. «Да, надо угомонить тварей». Спустившись на второй этаж, Клоинфарм сворачивает в гостиную. Вспыхивают магические лампы, заливая желтым светом потухший камин, мебель и оскаленную морду зверя на стене. «Это опасно?» «Тебе ничего не грозит, Адель?» «Я спрашивала про тебя». «Бурчу под нос». «О, приятно, что ты обо мне волнуешься». Усмехается дракон, опуская меня на диван. «Неужели влюбилась?» Еще чего». Фыркую я, подтягивая ноги к груди. Кожаная обивка холодит даже сквозь плотную ночнушку. «Просто не хочу так рано становиться вдовой». «Да такого не дойдет, малышка». Скалится Клоенфарн, а потом говорит спокойно. «Нет, для меня это не опасно. Просто все это не вовремя». Но Туман не спрашивает, когда ему проснуться. Он уже собирается уйти, но я удерживаю его за руку. Я могу как-то помочь? Спрашиваю тихо, дракон моргает, удивленно глядя на мои пальцы, которые держат его ладонь. Ой. Я тут же смущенно прячу руки за спину, не понимая, что на меня нашло. Хмыкнув, Клоенфарн поднимает взгляд, и я вижу, до чего расширены его зрачки. Да, ты можешь помочь. вкрадчиво говорит он. Как? Мой голос падает до шепота. Протянув руку, Клоенфарн касается моей щеки, а потом наклоняется и целует в губы. Это до того внезапно, что я будто выпадаю из реальности. Губы дракона прохладные, но поцелуй горячий. Из нежного он почти сразу становится страстным. И я опомниться не успеваю, а пальцы мужчины уже взрываются в мои волосы. По телу прокатывается волна жара, заставляя выгнуться, ахнуть. Моя грудь вздымается от частого дыхания, легкие наполняются запахом дыма и морозных яблок. Рука Фарна перемещается ко мне на бедро. И тут я, наконец, очухиваюсь, и когда дракон пытается углубить поцелуй, кусаю его за губу. «Ау!» Резко отстранившись, дракон смотрит на меня совершенно безумными глазами, темными, как сама бездна. «Да ты не кролик, а скорее дикая кошка. Но мне все равно понравилось». Хрипло говорит он, окидывая меня голодным взглядом. «Зато мне нет». Красная, от стыда я накрываю свои губы ладонью, а вторую руку выставляю вперед, как защиту. — Разве? — усмехается этот гад, а я его еще жалела. — Это домогательство. — Это называется поцелуй для бодрости, дорогая жена. Выпрямившись, Фарн проводит рукой по своим волосам. — Ну а если серьезно, то поешь и ложишь спать, Адель. Все, что от тебя требуется. Повернувшись, дракон идет к двери. Мне хочется крикнуть ему в спину что-нибудь гадкое, но я вдруг замечаю, что на пороге застыл бледный слуга, явно не знаю, куда деть взгляд. Ох, он все видел. Тиз, охраняй мою супругу. Без капли смущения приказывает дракон. Просто следи, чтобы поела и легла спать. Принеси ей меховую накидку и обувь. И не забудь проверить дом. Конечно, Эльтяр. Парень кланяется, когда Фарн проходит мимо. Чутким слухом кролика я слышу, как муж сбегает по лестнице, а вскоре хлопает входная дверь. Встрепенувшись, я соскальзываю из дивана и бегу босиком к окну. Осторожно отодвину штору, выглядываю на улицу. Я ожидаю, что по глазам ударит солнце, но небо затянуло пеленой туч. Серая масса тумана подобралась к самым воротам, а в ее глубине мелькают темные силуэты. Прильнув к стеклу, я вижу, что Клоенфарн идет прямиком к воротам. На его голове уже проявились ветвистые рога, а на плечи лег плащ, сотканный из теней. Сгустки тьмы также частично покрыли тело дракона, скрыв белую шею и кожу рук. Отперев врата, мужчина вступает в туман, который тут же поглощает его, будто море-песчинку. «Что происходит?» — спрашиваю я вслух. «Случился прилив тумана, Тиара», — объясняет Тис, подходя ко мне и протягивая алую мантию. «На пол слуга оставят ботиночки. Очень вовремя, потому что ступни замерзли». Поблагодарив парня, я торопливо надеваю обувь, а затем просовываю руки в отверстие накидки. Она для меня слишком большая и такая длинная, что края подметают пол. «Прилив? Как у океана или моря?» — спрашиваю, снова прижавшись носом к стеклу. Стена тумана стала ближе, в ней уже теряются ворота, а по внутреннему двору стелятся дымчатые языки, подбираясь к крыльцу. В груди нарастает тревога, Клинфарн сейчас в тумане. Правда ли это не опасно для него? Или он сказал так, чтобы я не волновалась? — Тиара, прошу вас, отойдите от окна, — говорит Тис в его голосе беспокойство. Приливы случаются, когда крупные твари тумана решают выйти к живым. Серая муть тянется за ними, будто шлейф, твари опасны, даже если смотреть на них издалека. Они могут воздействовать на разум. Но тогда почему Фарн пошел туда один? Не переживайте, хозяин сильный. И вы ведь помогли ему, поэтому... Помогла? Я оборачиваюсь на слугу. «Да», — кивает парень. «Стабилизировали его силу?» «Каким образом?» — хмурюсь я. «Ну, когда...» «Когда...» Тис нервно поправляет челку, которая то и дело падает на глаза, на бледной коже впалых щек выступают яркие пятна румянца. «Когда поцеловали хозяина». Заканчивает он шепотом. «Что? Я помогла поцелуем?» «Вот это новости!» «Я все-таки отхожу от окна, и Тис тут же задергивает шторы». «Объясни-ка получше». Требую я, возвращаясь на диван. Тема, конечно, смущает, но мне не нравится, что я узнаю столь важные вещи от слуги, а не от самого Клоинфарна. Тис бросает на меня удивленный взгляд. Похоже, он был удивлен, что я не в курсе эффекта поцелуев. «Конечно, я расскажу вам все, что вы хотите, Тиара, но сначала вам нужно поесть. Вы ослабели из-за болезни». «Хорошо». Тис уходит из гостиной, а спустя пару минут возвращается с подносом, на котором стоит несколько блюд. Поставив на столик, подкатывает его ко мне. Взяв приборы, я подвигаю к себе тарелку с овощами в хрустящей карамельной корочке. В воздух поднимается ароматный запах, но я ем, почти не чувствуя вкуса, в голове слишком много мыслей. Убедившись, что приказ Клоенфарна накормить супругу выполнен, Тис вздыхает спокойнее. «Вам разжечь камин? Может, хотите вина?» Услужливо спрашивает он «Нет. Расскажи про стабилизацию силы. Я так и не поняла, как с этим помогла». Тут все просто тиара. Хозяин наполовину дракон, а сила драконов велика. Она исходит от внутреннего зверя, который по природе своей наполнен яростью. Но раненый зверь особенно опасен. Управлять его энергией все равно, что бороться с дикой стихией. На сдерживание зверя уходят силы. Успокоить его способна лишь пара. «Вы!» «Интересно». Бормочу я, задумчиво гоняя вилкой по тарелке кусочек овоща. «Но мне казалось, дракон Клоенфарно настроен ко мне не слишком дружелюбно. Это не важно, Тиара. Вы нужны ему как воздух, поэтому даже если зверь злится, он все еще хочет вашей любви, даже капля вашего внимания важна, особенно после стольких лет разлуки». «О какой разлуке идет речь?» «Хмурюсь, вскидывая взгляд». «Вы ведь познакомились с хозяином в детстве, а потом много лет не виделись, а до этого Эльтиар множество лет провел в одиночестве». «Значит, история про заключение Кленфарна в некую тюрьму, правда?» «Размышляю я, надо бы узнать у Тиса побольше информации». «А до этого у него была жена Эйда, верно?» «Да». «Ты знал ее?» — спрашиваю я. «Наверное, но я плохо ее помню». «Какой странный ответ!» Удивляюсь, откладывая вилку. Тис опускает голову так, что за челкой становится не видно его глаз. Сцепляет руки. Весь его вид напоминает провинившегося ребенка. «Сколько ему лет?» «Думаю я. Он какой-то запуганный, такой тощий. Его тут голодом морят. Тис, присядь, поешь со мной». Говорю мягче, делая жест на кресло напротив. «Не уверен, что могу. Это мое желание, как хозяйки дома. Я ведь жена Клэнфарна, верно?» Помедлив, слуга неловко садится на самый край кресла, будто готов вскочить в любой момент. Видно, что ему неуютно. Он не притрагивается к еде и сидит прямо, будто жертв проглотил. «Бедняга!» Клинфорн совсем его запугал. Мелькает в мыслях. «Поешь, прошу тебя!» «Я не голоден!» — отвечает Ти, с пальцем оттягивая белый воротник, как если бы ему было нечем дышать. Взгляд парня бегает по сторонам, словно в поисках выхода от зашторенного окна к приоткрытой двери. Лучше не давите перейти на безопасная тема. Так больше узнаю. Решаю я, занимая на диване нарочито расслабленную позу. Если не хочешь, я не стану заставлять Тис. Благодарю, Тиара, вздыхает он, но тогда хотя бы удовлетвори мое любопытство. Расскажи, откуда здесь берутся продукты. Я не видела ни доставки, ни торговых лавок, ни хозяйства. Их приносят хозяин из города и ближайших ферм. Они хранятся в подвале под защитой магии заморозки времени, поэтому никогда не портятся. Ого, заморозка времени? Я вскидываю брови. Никогда не слышала, чтобы кто-то мог использовать такую магию. Это уникальная способность господина, гордо сообщает Тис, немного приосанившись в кресле. Даже в Эльвельторионе, кроме хозяина, никто не владеет такими способностями. Ограничения тоже весьма велики, но ну и возможности огромны. А можно повернуть время вспять? Я слышал, что да. Но не в Альвельтарионе. Здесь из-за тумана сложные искажения. Но даже заморозка времени поражает воображение. Получается, мой супруг невероятно силен? Спрашиваю я. О, да! Кивает слуга. Это потому, что он наполовину демон? Верно. Наличие демонической драконии крови позволило Эльтяру достичь невиданной мощи. Но еще тренировки, воли и контроль. А оживлять воспоминания прошлого он тоже умеет? спрашиваю я, вспомнив странную сцену, что видела на третьем этаже. «Вероятно?» — неуверенно откликается Тиз. Тогда он наверняка не раз оживлял воспоминания с Эйдой. Как думаешь? «Простите, Тиара, я не знаю. Тут же тушуется и бледнее Тис, явно не желая говорить об этом. Ну ладно. А все же...» Эйда, какой она была? Ты правда ее не помнишь? Мне очень любопытно, что же с ней в итоге случилось. Тиз вытягивается в кресле, как струна. На впалых висках выступает пот. Он сжимает губы в бескровную белую линию, но потом все же говорит, мучительно выдавливая слова. «Эйда была с -с сложной. Она плохо поступила, а затем покинула меня, хозяина, этот дом, давным-давно. И время стало... Боюсь, я... Не могу!» Он выдыхает так тяжко, будто ему сдавило горло. «Ладно, не рассказывай, если тебе запретили». Ласково улыбаюсь я, а сама слежу за мимикой слуги. Он по инерции кивает, а потом испуганно вскидывает серые глаза, но, найдя на моем лице лишь безупречно вежливую улыбку, успокаивается. Я уже в уме подмечаю, значит, ему и правда запретили говорить об Эйде. Неприятно. Опять какие-то секреты. Недоверие камнем давит сердце, но я прячу эмоции за маской доброжелательности. Благо, постоянные балы меня этому хорошо научили. Ну, тогда хотя бы расскажи о себе. «Прошу я, наклонив голову». «Обо мне?» — искренне удивляется Тис, впервые подняв лицо так, что в серых глазах отражается свет магических ламп. «Да. Откуда ты? Сколько тебе лет? Тебе не грустно все время сидеть здесь одному? Почему ты работаешь на Кленфарна? Задумчиво наклонив голову, он отвечает странно механически. «Я не знаю, сколько мне лет. Нет, мне не грустно. Я там, где должен быть». Неужели тебе совсем не хочется познакомиться с другими людьми? Посмотреть другие места? Например, какие? Здесь я ничего не знаю, но с удовольствием пригласила бы тебя в Аштарию. Уверена, ты бы в нее влюбился. У нас много солнца, шумные города и невероятная природа. Ох, а Аштарийки считаются самыми красивыми девушками в целом мире. Таких нет ни у волков, ни у обычных людей, и они очень даже предпочитают таких милых парней, как ты. Милых? «Это точно не про меня!» — сконфуженно бормочет Тис, но, судя по проступившему румянцу, комплимент тронул его сердце. «О, поверь мне, у меня взгляд наметан!» — ободряюще улыбаюсь я. «К тому же у нас бывают отборы для невест и женихов. Это когда молодые знакомятся, проходят вместе испытания и потом признаются в любви. Мои родители так и встретились. А еще у нас в столице проходят невероятные по красоте праздники с фейерверками и выступлениями. Ох!» «Мне, например, больше всего нравится фестиваль цветов». «Никогда о таком не слышал». Растерянно говорит Тис, его лицо делается задумчивым и немного мечтательным. Разглаживается хмурая морщинка между темных бровей, Бутон он вживую представляет все те картинки, которые я рисую. И я сама погружаюсь в воспоминания. Никогда не думала, что буду так сильно скучать по дому. «Фестиваль цветов проводит в разгаре лета». С улыбкой рассказываю я, откинувшись на спинку дивана. В этот день все ходят в масках из лепестков, а девушки дарят парням печенье в форме розы. И если парень такое печенье съест, значит, девушка ему нравится. А еще все пьют сахарную цветочную настойку. Она безалкогольная, но от нее кружится голова, в животе щекотно и хочется смеяться. «Я бы хотел попробовать такую», — шепчет Тис, приподнимая уголки губ. «Я впервые вижу его улыбку». Она преображает парня и, правда, делает его милым. «А еще, — говорю я, — недалеко от нашего королевства есть волшебный лес, который охраняет жуткий исполин. Он злой, но если его обхитрить, он исполнит желание. Любое. Да, совсем любое. И даже можно стать настоящим. Что? Удивляюсь я. Настоящим? Тис моргает, а потом вся радость сходит с него, как вода». Он снова насупливается, делаясь угрюмым и настороженным, будто дикий волчонок. «Нет, это все не для меня. Мое место здесь, и глупо желать невозможного». Резко заявляет он, поднимаясь на ноги. «А вам пора спать, Тиара. Вы болеете, и поэтому...» Он хмуро объясняет, почему мне срочно нужно в кровать, а я все еще удивленно моргаю, прокручивая слова Тиса в уме. «Как странно он это сказал. Стать настоящим. Значит, он не человек, а кто?» Тень? Или демон? Или какое-то ожившее воспоминание? «Нет, спать я не пойду. У меня еще миллион вопросов. Надо подумать, как бы их половчая задать». Размышляю я, отворачиваясь к окну и невольно обводя его взглядом. «Между шторами есть щель. Она приковывает мое внимание. Кусочек стекла, который я вижу, полностью серый, словно на улице стоит густой дым или туман». Кроличьим слухом я улавливаю скрип оконного стекла и тихий повторяющийся звук, будто снаружи кто-то стучит коготками парами. Тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик. Озноб прокатывается по спине, я плотнее закутываюсь в накидку. Туман обступил замок, и сейчас я чувствую, жадно ищет лазейку, чтобы проникнуть внутрь. Тревога колет сердце. Почему Клоенфарн еще не вернулся? Все ли с ним хорошо? Невольно касаясь запястья золотой меткой, обвожу узор подушечкой большого пальца, чувствуя исходящий от линии холод. Почему холод? Да и мне самой дожути холодно, будто под ребрами лед. Тик, тик, тик. Улавливает слух, заставляя желудок сжаться. И тут же мне мерещится, будто возле камина шевельнулась тень. Ох, Тиара, Зовет Тис. Я испуганно вскидываю глаза на замерзшего слугу и натыкаюсь на пристальный горящий взгляд. Вы любите хозяина? Спрашивает Тис, и мне кажется, будто тень скользнула по его лицу. «Что?» Шепчу пересохшими губами. «Зачем ты спрашиваешь?» «Тиара!» Зрачки парня расширяются, а кожа лица стремительно теряет цвет, становясь пепельно-серой. «Если любите хозяина, прошу, прошу вас, никогда не говорите ему об этом. Не признавайтесь, иначе...» «Иначе...» «Что иначе?» «Что вообще происходит?» «Тис, что с тобой?» «Твоя кожа, она посерела!» Слуга замирает, будто осознавая мои слова, а потом отшатывается, обхватывая свое лицо ладонями, оглядывается кругом. «Туман!» В ужасе шепчет он, а потом уже кричит «Здесь туман!» Я вскакиваю, крутясь волчком по полу, и, правда, стелется сероватая дымка, затекая из коридора через приоткрытую дверь. «Тик-тик-тик!» Раздается за окном «Тик-тик!» Тик! Раздается в коридоре. Подскочив к двери, Тис захлопывает ее и представляет к ручке стул. Затем начинает метаться по гостиной, будто дикий зверь, попавший в ловушку. «Как туман сюда проник!» — лихорадочно рассуждает слуга. «Входные двери я проверил. Было все закрыто. Неужели где-то окно?» «Ох, не зря же хозяин приказал проверить дом. Видимо, поэтому я...» «Я не проверил. Надо немедленно найти, где он нашел лазейку. Где же?» Я забираюсь на диван вместе с ногами, чтобы на всякий случай не касаться тумана. Мне совсем, совсем не нравится страх Тиса. Если он боится, то что делать мне? Кричать и плакать? Как туман проник внутрь, и тут в голове вспыхивает понимание. «Тис!» «Кажется, я знаю, как он сюда попал», — говорю я, вцепляясь пальцами в спинку дивана. Клоинфарн открыл окно в комнате Эйды. И, наверное, нет, точно, мы его не закрыли.